Глава 1. Аврора. Я была настроена как никогда позитивно. Даже солнце в этот день улыбалось и грело щёки. А всё почему? Потому что мне предстояло получить работу, приличную работу, к которой я так долго шла. Не спала ночами, учила материал, писала на заказ дипломные, зарабатывая на учёбу и верила верила, что и мне в этой жизни улыбнётся удача. Поднявшись из метро, я взглянула на вуз, где мне предстояло теперь работать. Огромный он возвышался над домами, словно начальник, с которым сегодня мне предстояло познакомиться. Его описали мне как умудрённого опытом декана, строгого и прозорливого, и я очень надеялась, что он не будет задавать много вопросов. Ему меня порекомендовали очень уважаемые люди. Возле лучшего вуза страны было пусто и тихо, да и рано ещё, 7:00 утра. Странный выбор времени для собеседования. Но я рада, что у меня есть время перевести дух и повторить речь, которую я так долго репетировала. Мне нужна эта работа. Мне нужны деньги, которые они собираются платить. И это единственное место, где такое важное значение имеет немецкий язык. Именно его я знаю так хорошо. Зайдя в пустое кафе, я наткнулась на светящийся взгляд лащёного мужчины и была крайне разочарована, когда поняла, что это тот, кто мне нужен. Чернов Он махнул мне рукой и встал из-за своего стола. «Аврора Михайловна?» «Очень приятно». Декан факультета управления и финансов лучшего вуза страны приятно улыбается. Жмёт мне руку и предлагает присесть за столик напротив. И тут я понимаю, что он хочет выбить мне почву из-под ног. Понять бы ещё зачем. «Чернов Виктор Александрович». Я позволил себе заказать вам чай. Очень приятно. Сажусь я, одергиваю и без того длинную юбку. Куда уж ниже, думается. Но хочется и вовсе паранжу надеть. Просто он так смотрит. Они все всегда так смотрят, словно на мне неприличный жакет из секонд-хенда, а как минимум откровенная комбинация. Кстати... Можете называть меня просто Виктор. Он, конечно, симпатичный, со своими карими глазами и короткой стрижкой, приличный с виду мужчина, в костюме с иголочки, но он ему словно тесен, вернее, как будто он привык носить что-то более простое. Но, несмотря на его радушие, я даже не попыталась улыбнуться». У меня с давних пор на красивых мужчин аллергия, стойкая и хроническая. Я бы предпочла называть вас согласно вашему положению, а вас попрошу обращаться ко мне согласно моему. Чернов тут же улыбнулся, но прекратил, поняв, что я не шучу. С мужчинами всегда так, им нужно сразу очертить границы дозволенного, иначе они будут тянуть руки. И неважно, как при этом женщина будет одета, хоть в паранджу. Я понял. Соблюдаем субординацию, вдруг заговорил он на немецком, и я не осталась в долгу. Да, так будет лучше всего. Всё-таки я иду в ваш ВУЗ не развлекаться и развлекать. А чтобы преподавать? Зачем я это сказала? А вдруг он подумает что-то не то? А вдруг он что-то знает? Хотя ерунда. Про моё прошлое никто не может знать. И для Чернова я просто ещё один преподаватель, ещё один винтик в огромном механизме, где учёт отпрысков богатых папашек или одарённых детей. Он кивнул, задал несколько простых вопросов о моём образовании, моих преподавателях и докторской, что я начала писать. А потом вдруг выдал: "Прекрасно", обрадовал он меня. И я уже готова была бежать в отдел кадров, как вдруг он продолжил: "А можно ещё услышать что-то о вас? Личное". Личное? Глупо, но я думала, что уже прошла собеседование. Но всё есть в резюме, да и я рассказала вам всё о своём. Знаю, знаю. Но я хотел бы знать, чем вы, например, занимались в Германии? Всё-таки Европа туда не просто уехать. А вы жили там сколько? 4 года. Я была замужем. Разговоры мне нравились всё меньше и меньше. И всё? Мне показалось, или он подмигнул? Этого мало. Или, может быть, вы ждёте грязных немецких подробностей моего замужества? Например, того, кем оказался мой муж и что он заставил меня делать? Но об этом никто не должен узнать, и я сама бы с удовольствием это забыла. Знаете что? Я, пожалуй, пойду. Мне кажется, вы позвали меня не для того, чтобы взять на работу, а для того, чтобы поиздеваться. Я прекрасно понимаю, что у меня ноль опыта в образовании и что я закончила вуз заочно, и что у меня нет аспирантуры, только профессиональная. А может быть, дело в том, что я слишком молода и красива, подсказал Чернов, зля меня ещё больше. Да, и красиво. Но это не значит, что я позволю смеяться надо мной. Я слышала про ваш факультет и знаю, что там принято не учить студентов, а проводить время, получая деньги. Но я планирую стать лучшей. Я планирую завоевать уважение не потому, что у меня третий размер груди, а потому что я отличный специалист и психолог. Лучше преподавателя, чем я, вы не найдёте но если вы планируете спросить видела ли я как снимается немецкое кино или принимала ли в этом участие то я лучше пойду я встала но он вдруг рявкнул сядьте аврора михайловна я вас услышал теперь послушайте меня плакать не будете нет я издеваюсь над вами из празнного любопытства И точно не потому, что хочу затащить вас в постель. На моём факультете учатся уроды и подонки, считающие, что весь мир принадлежит им. И во многом они правы. А вы, он посмотрел на меня внимательно, выглядите как актриса тех самых немецких фильмов, слишком красивая, слишком яркая, и это, как я понимаю, при отсутствии макияжа. Мне нужен специалист вашего уровня. И я бы никогда не взял вас на работу, не имеете вы тех навыков, которые прописаны в вашем резюме и в которых я убедился сам. Но вы должны понимать, что каждый день вы будете сталкиваться с сотнями сальных мужских взглядов и сотнями завистливых женских. Вы будете подвержены анализу Вас мысленно разденут и поимеют во всех позах. И вы не имеете права дать слабину. Вы не имеете права демонстрировать эмоции, даже если вас на них специально собираются вывести. Понимаете? Кажется, да? А он мне нравится всё больше. И весь его лащёный вид скрывает весьма грубого мужчину, который просто умело подстраивается. Да, я понимаю. Вы уверены, что справитесь? Нет, но я обязана это сделать. Мне нужна приличная работа и приличный заработок. И и мне не нужны связи со студентами или преподавателями. Почему? Что? Я даже опешила. Почему вам так нужна эта работа? Почему государственный вуз потому что это единственный способ забрать сына из детского дома. Почему вам его не отдают? Меня лишили родительских прав, как только я вернулась с ребёнком в Россию. Муж бывший постарался. Ладно, меня это не касается. Мне нужно, чтобы вы выполняли свои обязанности и только их. Понимаю. Можете не сомневаться. Самое важное для меня справиться. И ещё, я хочу защитить докторскую на основе вашего вуза. Это же можно? О, даже нужно. Докторов иностранных наук у нас очень мало. Тогда добро пожаловать, Аврора Михайловна. Можете с утра занести документы в отдел кадров. Спасибо. Спасибо, Виктор Александрович, улыбнулась я, а он вдруг нахмурился. И не улыбайтесь никогда. Да, поджала я губы. Конечно.